Глава двадцать вторая. Всю следующую неделю мама жила в моей квартирке. Дни и ночи сменяли друг друга, а я их даже не замечала. Так бывает, когда мало спишь или горюешь. Или когда случается и то, и другое сразу. Но малышка Руби не позволяла нам раскисать. Пелёнки, бутылочки, улыбки — И так день за днём. «Думаю, ты неплохо справляешься», — сказала этим утром мама, наблюдая за тем, как я кормлю Руби из бутылочки. Сняв со стула джинсы, она сунула их в свою сумку. «Погоди, погоди! Ты что, уже уходишь?» «Я больше не нужна тебе, детка», — улыбается мама. «Вы вполне управитесь и без меня. К тому же», — добавляет она с ноткой сожаления, Из тебя уже получилась такая мать, какой я никогда не стану». Малышка Руби сон зевает и я укладываю её в кроватку. «Но я же...» «Ты справишься», — повторяет мама. «Мы с Рэндом на пару деньков уедем из города. Но к презентации я обязательно вернусь. Обещаю тебе». Во мне мгновенно вспыхивает раздражение. Я сержусь на маму за то, что она оставляет меня в такой момент. Мы лишь вчера разослали сообщения в газеты, да и с приглашениями пока не всё ясно. Мне придётся разрываться между ребёнком и делами. С другой стороны, мне не в чем её винить. Это моя жизнь. Она должна жить своей. Если трагическая смерть Эми чему-то меня и научила, так это не таит зла на близких. Мама — это мама. Эгоистичная и непредсказуемая но способная на широкие жесты. Это не мешает мне любить её и прощать ей разного рода промахи, как мелкие, так и более значительные. «Ладно», — говорю я, «когда-то это всё равно должно было произойти». «Чего ты боишься, детка?» «Сделать что-нибудь не так», — честно отвечаю я. «Посмотри, какая она хрупкая! Что, если я уроню её?» Или забуду покормить, или... «Не забудешь», — говорит мама. А если вдруг в чём ты и ошибёшься, ничего страшного. Она берёт сумку и направляется к лестнице. «Я буду к вам заглядывать», — обещает она. «К тому же ты всегда можешь рассчитывать на помощь гэвина «Верно», — улыбаюсь я. «Он с ней здорово ладит, а Руби нравится Антонио». «Помнишь, она всё плакала вчера, когда ты уезжала на йогу. Я принесла её в ресторан, и там она сразу успокоилась. Ты справишься с ролью мамы, детка. Я даже не сомневаюсь». И я киваю. «Пока, мама». Она уходит, и мы с Руби остаёмся вдвоём. Вечером Гэвин приносит ужин из ресторана. Вместо того, чтобы накрыть на стол, Мы расстилаем на полу одеяло и едим рядом с Руби, у которой наступает ежевечернее время животика. Я прочитала о нём в интернете и запаниковала, что мы упустили почти три недели бесценного времени для наблюдения за тем, как малышка учится поддерживать головку. Правда, гэвин заверил меня, что горб у неё от этого не появится. «Я принёс лазанью», — говорит он щедро накладывая на тарелку мою порцию. «А с чем помогает справиться лазанья?» — улыбаясь я. «С нервозностью!» — усмехается он. «Я вовсе не нервничаю! Разве что чуточку?» «Приступай!» Я принимаюсь за еду. «Ух ты! Очень вкусно!» Гэвин довольно улыбается. «Есть какие-нибудь отклики на наш пресс-релиз?» «Да, я совсем замоталась с Руби. А то непременно сообщила бы тебе. Мне позвонили из Seattle Times. Они хотят напечатать статью о нашей презентации в пятничном выпуске. Но это уже через два дня», — замечает гэвин «Они приедут сюда завтра, чтобы взять у меня интервью. К счастью, мы успели покрасить стены. Да и полки выглядят теперь совсем иначе. Обратила внимание, как я расставила новые книжки?» Довольно улыбается гэвин «Замечательно!» — киваю я. «А наши новые шторы? С ними у магазина совсем другой вид». «Верно!» — гэвин подкладывает мне на тарелку овощей. Какое-то время мы едим в полном молчании. Только Руби воркует о чём-то сама собой. Я чувствую, как в душу ко мне закрадывается тревога. «А вдруг никто не придёт?» — говорю я. «Что нам тогда делать?» «Тогда мы подумаем о плане «Б», — отвечает гэвин Он ложится рядом с Руби и заводит с ней беседу на её же языке. «Из тебя получится замечательный отец», — говорю я, раздуваясь от гордости. На следующее утро я укладываю Руби в коляску, и мы едем гулять к озеру. в Вдва ко мне приезжает репортер. Это парень моих лет по имени Грег. «Ваша дочка?» — улыбается он, глядя на Руби. «Да», — говорю я, — то есть моей сестры. Но эми умерла вскоре после её рождения, и теперь я воспитываю девочку. Это Руби. «Искренне сочувствую вам», — говорит Грег. «Какая чудесная малышка! У меня у самого трое и все девочки!» «Ого!» — восклицаю я, осторожно укачивая Руби. «Ненавижу, когда она плачет. Меня это просто убивает». «Моя жена говорит то же самое», — улыбается парень, окидывая взглядом магазин. «Отцам проще. Они не приходят в ужас при каждом детском крике». «Я думаю о Гевине, который прекрасно ладит с Руби». «Замечательный магазин», — продолжает парень. «Я часто приходил сюда в детстве. Правда?» «Да», — кивает он. Ваша тётушка была потрясающей женщиной. Помню, как она читала нам разные истории, подражая голосам героев. Теперь я сам стараюсь читать дочерям с тем же вдохновением. «Жаль, что Руби нас не слышит», — говорю я. Её бы это точно порадовало. Грег достаёт блокнот и начинает задавать мне вопросы про историю магазина, про дружбу Руби с Маргарет Уайс Браун и про наши финансовые трудности. Я стараюсь отвечать на них как можно обстоятельнее. Наконец он закрывает блокнот. Спасибо, говорит он. Кажется, ничего не забыли. Надеюсь, вы получите немало откликов на нашу статью. Я тоже на это надеюсь, вздыхаю я. После вечерней бутылочки Руби задрёмывает. Я знаю, что до следующего кормления у меня часа три и решаю составить список тех, кого бы я хотела пригласить на презентацию. Друг гэвина сделал для нас замечательные пригласительные открытки, которые осталось лишь подписать и разослать по адресам. Я перебираю в уме всех, кого успела узнать за эти годы. Школьных библиотекарей, друзей, учителей, Пита и Нейта из Нью-Йорка, Джи-Пи из публичной библиотеки Сиэтла, владельцев магазинчиков, которая расположена на нашей улице. Завершив, наконец, этот список, я ищу в интернете адреса и надписываю открытки. Руби мирно спит, пока я наклеиваю марки и убираю открытки в коробку. Завтра я отнесу это всё на почту. «Ну вот», — говорю я себе со вздохом, «пусть эта птичка взлетит, пусть всё пройдёт так, как мы и задумали». Помыв посуду, я усаживаюсь у окна и смотрю на небо, на ясный диск луны. Город отдыхает, и лишь зелёное озеро поблёскивает в лунном свете. На улице царит полная тишина, но около десяти, перед самым пробуждением Руби, у магазина притормаживает тёмный автомобиль. Схватив телефон, я открываю окно и высовываюсь наружу. Машина срывается с места и уезжает. И я не успеваю разглядеть её номер.